Глава 45. Ханта просто трясло от гнева, и, вернувшись в кабинет шефа, он вовсе не был уверен, что сумеет удержать себя в руках. Перед глазами все еще стояла картина, беснующаяся толпа репортеров и ее кам, идущий между ними с поднятой головой. Толкнув дверь так, что она ударилась о косяк, детектив переступил порог, Но шеф, решив не дожидаться выплеска гнева со стороны подчиненного, уже хлопнулся в кресло, положил на стол служебное оружие Ханта и подтолкнул к нему через стол. «Могло бы и получше обернуться!» Хант посмотрел на ствол. «Шлепнуть бы вас!» «Ну-ну, не надо мелодрам! Сидел бы в этом кресле, сделал бы то же самое!» Хант забрал свое табельное оружие и сунул его в кобуру «Понятно. Засаду устроили». Шеф хлопнул ладонью по столу. «Ты же сам предположил, что здесь может быть замешан коп». «Замешан во что?» «В эти дела, с Джарвисом и Мичумом». Хант показал на дверь. «Это они так считают? И об этом хотят с ним поговорить?» «Приходится защищаться. Защищать расследование и репутацию полицейского департамента. Иногда мы вынуждены привлекать для этого кого-то извне, Людей непредубежденных, посторонних. Мне это тоже не нравится, но так уж есть, и вот так оно делается. Вы кого пытаетесь убедить, меня или себя? Ты меня морали не учи, праведник нашелся. Ничего бы такого не случилось, если б пресса рот заткнула, а ты бы своих не распускал. Мои люди зря не треплются. Ты — ведущий детектив, и отвечаешь за каждого, кто участвует в расследовании. Чепуха. «Разве не ты все последнее время спорил и доказывал, что в деле Бертона Джарвиса замешан коп? Разве мальчишка не это видел? И в записках разве не упоминался коп, бывавший в доме Бертона Джарвиса?» «Не коп, а охранник. Мы установили это вчера, когда вышли на Мичума». «Неужели?» «Неужели что?» «Ты на все сто уверен, что к Джарвису приходил охранник?» «Это очевидно». Шеф откинулся на спинку кресла. Кто предложил поехать в торговый центр? Йокам. А кому пришло в голову, что мальчишка мог принять за полицейского охранника? Йокаму. Нам обоим. Шеф побарабанил толстыми пальцами по поцарапанной столешнице. Кэтрин Нерримон видела машину, стоявшую на улице неподалеку от ее дома. Она подумала, что наблюдают за ней и что машина, возможно, полицейская. «Умичу мо седан». «Седан, но не полицейская машина. А вот Йокам ездит на полицейской». у нее просто возникло такое впечатление. Не более того. Шеф поднялся из кресла. Прищуренные, с морщинами в уголках глаза впились в Ханта цепким взглядом. «Ты ведь не вышел бы на Мичума без Йокама, а? Это ведь он выстроил логическую цепочку, разве не так? Йокам привел тебя в торговый центр». Ему полагается медаль. А если не было никакой дедукции? Если он точно знал? Знал что? А если он все время был заодно с ними, с Джарвисом и Мичумом? Что если работали не двое, а трое? Чепуха. Ты постоянно это повторяешь. Надо найти Джонни Мэрримона. Ему и минуты не понадобится, чтобы внести ясность. Если только он пожелает с тобой говорить. Пожелает. «На этот раз пожелает». «Раз так, ищи мальчишку. А когда найдешь, позвони. Сразу, как только он появится. И как только скажет, что видел у дома Джарвиса не Йокама, я позвоню в бюро расследований штата. А до тех пор Йокаму придется крутиться, как Ужу на сковородке». Хант покачал головой. «Все не так». «А ты остановись на минутку и подумай. Бертон Джарвис мертв». «Мичум после звонка Холлоуэя понял, что мы подбираемся к нему, испугался и ударился в бега. Если б мы взяли его живым, он заговорил бы. За сданного грязного копа получил бы от окружного прокурора большие поблажки. Йокам тоже это понимал, а значит, у него была причина желать Мичуму смерти». Шеф, наконец, поднялся. «Вот я и спрашиваю тебя еще раз. Выстрел на поражение был оправдан?» «Я знаю Йокама». «Что я говорил тебе насчет смешения личного и служебного?» «Я знаю Джона Йокама». «Знаешь? Неужели?» Шеф выждал паузу. «Чем он занимается по выходным? Где проводит отпуска?» «Не в курсе», — признался Хант. «Об этом он не рассказывает». «Йокам не был женат». «Почему?» «А это при чем? «Притом, мы же все знаем и понимаем». «Он сам частенько говорит». Хант знал, что имеет в виду шеф. Каждый раз, сталкиваясь с преступлением особенно жестоким, предательством особенно отвратительным, Йокам произносил эту фразу. «Тьма ест сердца, как рак». «Ну да, он циник, как и большинство копов». Шеф пожал плечами. «Может, он говорил о себе». Участок гудел от негромких, вполголоса разговоров, которые моментально стихли, едва Хант вышел из кабинета шефа. Дверь хлопнула так, что висевшая на стене картина съехала вбок. Взгляды искоса, мысли, догадки. Хант ощущал их тяжесть, но все молчали. Никто ни о чем не спрашивал, и ему ничего не оставалось, кроме как взять объяснение на себя. Он остановился посередине помещения, поднял обе руки. «То, что здесь случилось, — недоразумение. Если кто спросит, а репортеры, родственники, кто-то еще, так и говорите!» Детектив повернулся, обводя всех взглядом. «Недоразумение!» Слово повисло в воздухе. Никто, кроме Кросса, не смог посмотреть ему в глаза, да и тот лишь покачал головой. Хант сдержался, не дал воли злости. Йокам не искал друзей в полиции, Никогда даже не пытался их найти. Он работал, делал свое дело. Ну и что? Что здесь не так? Такой он человек, одиночка, профессионал, живет своей жизнью. Хант вышел через заднюю дверь. Солнце выжигало влагу с дорожного покрытия с широких обвислых листьев, стоящего у тротуара одинокого дерева. На автостоянке за проволочным ограждением что-то тяжелое затряслось, Закашляла и зачихала черным дымом. Над стоянкой висел запах дизеля, земли и горячего металла. Хант сел за руль, повернул ключ зажигания и включил на полную кондиционер. Потом, положив руки на руль, подставил влажное от пота лицо под струю холодного воздуха и представил Йокама в наручниках. Джонни, Кэтрин Мэрримон и снова Йокама. В низине у реки, когда открылись первые могилы, мрачного, злого, возмущенного. Нет, Джон не мог быть к этому причастен. Никоим образом. Хант дал задний ход, вылетел со стоянки и развернулся. Если на гильзе, найденной в ленд-крузере Дэвида Уилсона, есть отпечаток Йокама, то этому должно быть какое-то объяснение. И если такое объяснение есть, то искать его нужно у Йокама дома. Думать о другом варианте, допуская, что напарник имел отношение к пропавшим детям, не хотелось, но даже и в этом случае улики, скорее всего, могли быть там же. Ни ордера, ни ключа у Ханта не было, но такие мелочи его не беспокоили. Камень в окно, заменит и ключ, и ордер, или ломик в дверь. И важно тут не то, что оба они копы, а то, что друзья. Важны вера и доверие, тот огонь, что вспыхивает и не дает покоя при мысли о предательстве шефа. «Это он пожертвовал Йокамом, чтобы департамент выглядел чистеньким, даже при том, что дело вязнет в дерьме». «Чушь!» — проворчал Хант. «Но отпечаток...» — он покачал головой. «Отпечаток — это серьезно». Прорезав поток движения, детектив повернул влево на пересекавшее город в четырехполосное шоссе. Йокам жил в старом районе, плотно застроенном бунгало, Вознесенными над забетонированными пешеходными дорожками Район, хотя многие и рассматривали его как временное место пребывания Содержался в чистоте, был зелен и тих Войти Хант рассчитывал с помощью монтировки Быстрый поворот вправо, потом через три квартала влево Дом у Йокама был одноэтажный со остроконечной крышей и кедровой дранкой Принявший со временем цвет тусклого серебра цветочные клумбы радовали яркими красками, кустики были подстрижены, деревья выглядели ухоженными. На подъездной дорожке уже стоял синий фургон с четко выделявшимися на боковой панели белыми буквами «БРШ». Так и не доехав полквартала, Хант прижался к тротуару. Соседи справа и слева, не найдя занятий интереснее, толпились в том и другом дворе. Поблекшие женщины в ярких платьях, пожилые мужчины, длинноволосые подростки. На лицах у всех было написано одно и то же — удивление и любопытство. Крепкие парни в ветровках с тремя буквами на спине сновали между домом и фургоном с коробками в руках. Ни Барфилда, ни Оливера Хант не увидел, но это было неважно. В дом Йокама нагрянуло бюро, и у них был ордер.